Я нахожусь словно в сладком кошмаре. Неужели я увижу наконец настоящих людей? Я полагаю, что мою слепоту они вылечат сразу, может, даже здесь, на базе. Это же несложная операция, правда? Конечно, вас вылечат, — согласился Олег. Он все время ощущал взгляд ли. Я без тебя скучаю, — сказала ли. Ты совсем к нам не заходишь.